«Рождественские блинчики». «А поехали в Германию кататься на лыжах», — предложил вдруг муж за ужином. Я обрадовалась. «Когда?» «В воскресенье утром поедем, во вторник вечером вернемся. «Но ведь во вторник Рождество», — напомнила Лола. «Католическое Рождество — это ее праздник». «Ну, так и отметим его в Германии. Там в это время красиво», — пожал плечами муж. Я хочу встретить праздник с теми, для кого он тоже важен. Например. Например, с Жасей. Хорошо, тогда мы вернемся на день раньше. А давайте все вместе отметим. Здесь, дома. У нас будет семейный рождественский ужин. Кажется, Лола это придумала только что, и идея ей понравилась. В горах выясняется, Жасмина не может приехать на Рождество. Мы совершенно напрасно пожертвовали днем отдыха. «Изменить планы невозможно. Дома животные без присмотра, и все отели забиты под завязку. Так что, хочешь не хочешь, утром в сочельник поедем домой». «Хорошо, но тогда я приготовлю рождественский завтрак — блинчики». Лола и блинчики — мое любимое все. Обратный путь занял больше времени, чем мы планировали. Домой попали уже в темноте. Холодильник пустой — Ни молока, ни яиц. Но Лола блинчики не отменяет, а обещает встать пораньше и сходить в магазин. Отлично, утром можно поспать. Будильник у Лолы срабатывает в восемь. Я жду, когда она его отключит. Но нет, звук становится только громче. Мира пришла под утро к нам и спит рядом. Будильник продолжает надрываться, и на миренном лице я вижу тревогу. Но Лоле, видимо, будильник не мешает. Долгий сон отменяется, несмотря на выходной. «Мама, папа, просыпайтесь!» Мира распахнула глаза и звонко чмокнула меня в нос. Я надеялась, что будильник заткнётся, и она опять заснет. Но если не поднять Лолу, блинчиков не будет, а другой еды в доме нет. «Иду наверх. Лола, вставай. У тебя будильник звенел. Ты хотела сходить в магазин». А, ерунда. Магазин только в 9 откроется. Лола переворачивается на другой бок. Какого черта? Ты зачем поставила будильник на 8 и подняла всю семью? Это мой внутренний голос, и его слышно только мне. Прикрываю дверь и иду гладить шторы. Настает 9.00, 9.15, 9.30. Мира уже несколько раз попросила поесть. Лола не слышно. И я отправляю Миру к ней в комнату. Время перевалило за десять. Я наглаживаю шторы, злюсь на Лолу и на саму себя. Я же должна была подумать, что она не сделает завтрак к десяти. И не Лола, а я ответственна за трехлетнего ребенка. Лола спит и в ус не дует. «Мама, мы вместе пойдем в магазин!» Радостная Мира сбегает по ступенькам. За ней появляется довольная Лола. Я чувствую себя страшной стервой. Уже пять раз я мысленно произнесла обращенную к Лоле речь. О будильнике, о белье в стиральной машине. Я о нем уже несколько раз ей напомнила. О блинчиках. Они так и не готовы. О голодном трехлетнем ребенке. Но девочки уже в прихожей. Лола становится на колени, помогает Мире обуться. Надевает на нее шапку и целует в щеку. От такой картины... Я таю, как мороженое на солнце. Они возвращаются через 40 минут. Мира несет сок и хлеб. Лолу распирает от чувства выполненного долга. Она не только купила продукты, но и с сестрой погуляла. И сейчас она приготовит завтрак для всей семьи. Лола разбирает пакеты. А Мира вдруг закатывает страшную истерику. Она хочет пить сок сама. Только сама и ни с кем не делиться. Мы пытаемся ее уговорить. Бутылка литровая, прямо из нее пить неудобно. Мне понятно, это просто голод. Уже почти 11 ребенок встал 8 и еще ничего не ел. Да я и сама на грани обморока. Перевожу глаза на лолу. Она облокотилась о кухонный стол, смотрит в соцсети и смеется. Мира распласталась на полу и издает жуткие звуки а Лола ее не слышит и не видит. «Наташ, смотри, очень смешно!» Она протягивает мне телефон. «Как? Как они это делают? Старшие дети! Они вообще не слышат, как мелкие орут на полу. Ребят, у нас тут голодный трехлетний ребенок. Давайте расставим приоритеты». Папа кивает, Лола берется за дело. Время 11.20. Мира впилась зубами в толстый кусок хлеба. Лола настраивает музыку, подтанцовывает. Она хозяйка бала. Как часто бывает, когда она сделала больше обычного, как сегодня, магазин, блины, прогулка, она принимается делегировать задачи. «Только ты, пап, пожалуйста, вынеси мусор, пока я делаю блины». «Лола, почему я?» «Напечешь блинчиков и вынесешь, не ведется папа». «Ну, я же тебя попросила». Тут же обижается Лола. Мне хочется перечислить все, что мы делали утром, пока она спала. Перетаскали в подвал вещи, развлекали миру, работали, гладили, оттирали новый пол, который кто-то чем-то залил. Пока я собираюсь с мыслями, муж начинает говорить. И я злюсь и на него тоже. Лола, я не ругаю тебя. Я просто хочу понять, почему ты просишь меня вынести мусор. Лола делает вид, что не слышит. Она сосредоточенно льёт тесто на сковородку. Муж достает телефон. «Я знаю, Лола и правда старалась, исходя из своих возможностей. Она не виновата в нашей утренней суете. Она уже неделю очень ко всем внимательна. Всем помогает и обо всех заботится. Мне надо просто поесть. мое раздражение тоже от голода». Больше всех сейчас бесит муж с телефоном в руках. Я пытаюсь накрыть на стол, но не обнаруживаю в холодильнике ничего к блинам. «Лола, а ты купила что-нибудь к блинчикам?» Потерянный Лолин взгляд красноречив, не купила. И я пользуюсь моментом, чтобы сбежать. На улице хорошо, и даже есть уже вроде не очень хочется. Иду в магазин, встречаю знакомых, киваю продавцу цветов. Мне уже намного лучше. Как же важно иногда буквально выйти из ситуации. Возвращаюсь абсолютно счастливой. Блины готовы, лежат стопкой на тарелке. И я понимаю, что их всего пять. Мира тянет на себя верхний, он падает на пол. Осталось четыре блина. Мы ждали их четыре часа, и нас тоже четверо. «Лола, захвати, пожалуйста, хлеб и масло». Лола передаёт папе хлеб, и муж говорит, что давно хочет сэндвич с маслом и джемом. А блинчики мы можем съесть сами, он очень соскучился по сэндвичам. Полдень. Мы, наконец, завтракаем. Мира уже съела два блина, и ей стало лучше. Она повеселела и танцует, и целует всех нас по очереди. Мне тоже становится легче. «Какая прекрасная у тебя семья, Наташа!» И такой чудесный рождественский завтрак».